Хайма побледнел, а затем побагровел. В неописуемом волнении он взял дрожащей рукой послание и развернул его. Документ и в самом деле был сильно подмочен морской водой. Некоторые слова совсем расплылись. На месте титула губернатора Пуэрта Рика и его фамилии было водянистое чернильное пятно.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 подобно раскалённым углям на чёрном бархате футляра. А вот, орден, сказал Дон Педро. Крест Сантьяго де Кампостела, Самаибассо ки почётнейший из всех орденов. И вы им награждаетесь. Дон Хаймес с опаской, словно святыню взял в руки футляры и уставился на сверкающий крест. Монах, приблизившись к губернатору, бормотал слова поздравления. Любой орден был бы высокой и нижданной наградой для Дона Хайме за его заслуги перед испанской короной, но награждение его самым высоким, самым почётным из всех орденов превосходило всякое воображение. И губернатор Пуэрто-Рико на какое-то мгновение был совершенно ошеломлён величием этого события. Однако через несколько минут, когда в комнату вошла очаровательная молодая дама, изящная и хрупкая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 Понял его величество, воздав мне должное в то время, как моя супруга оказалась не в состоянии этого сделать. Король оценил по заслугам усердие, с коим несу я бремя моего поста. Донья Эрнанда робко приблизилась, повинуясь его зову. — Что это, Дон Хайме? — Ха! Что это? — насмешливо передразнил Дон Хайме свою супругу. — Да всего-то навсего! Вот что! — он раскрыл перед ней футляр. И его величество награждает меня крестом ордена Сантьяго де Компостелла. Донья Эрнанде чувствовала, что над ней смеются. Её бледные, нежно-ищукистляка прозавели. Но ну, не радость, нет, продела этот румянец и тоскующий взгляд больших тёмных глаз не заискрился от удовольствия при виде ордена. скорее подумалась донна педра. Донья Эрнандо покраснела от негодования и стыда за своего грубияна мужа, так презрительно и неучтиво обошёдшегося с ней в присутствии незнакомца. "Я очень рада, дон Хайме", сказала она мягко, голос её прозвучал устало. "Поздравляю вас, я очень рада". "Ах, вот как? Вы рады?" рай Алонсо. Прошу вас отметить, что Донья Эрнандо Прада в своих насмешках над женой Дон Хайме даже не давал себе труда проявлять остроумие. Кстати, этот господин, доставший сюда орден, какой тут твой родственник, Эрнандо? Донья Эрнанде обернулась, снова взглянула на элегантного незнакомца, вздынула как на чужого.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 поlooking в неё, прикар почти закрыли его лицо. Вы едва ли помните меня, Донья Эрнанде. Тем не менее, я ваш кузен, и вы, без сомнения, слышали обо мне от другого вашего кузена, Родриго. Я Педра де Кайрас. Вы Педра? Вот как, она вгляделась в него более пристально и принуждённо рассмеялась. Я помню Педра. Мы играли вместе, когда были детьми, Педра и я. Её голос прозвучал от тена к недоверия. Но Педро, невозмутимо произнёс, глядя ей в глаза, вероятно, это было в Сант-Терене. Да, в Сант-Терене. Его уверенность, казалось, поколебала её. Но вы тогда были толстый маленький крепыш с золотистыми кудрями. Дон Педро рассмеялся. Я немного отощал, пока Роза и мне пришлось по вкусу чёрный парик.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 О нет, есть вещи, которых женщины не забывают. Что касается памяти, с холодным достоинством произнёс Дон Педро, обращаясь к губернатору, то я со своей стороны тоже что-то не припомню, чтобы в нашем роду встречались дурочки. «Значит, черт побери, а вам нужно было попасть в Пуэрто-Рико, чтобы сделать это открытие!» Хрипло, расхохотавшись, отпарировал его превосходительство. «О!» — со вздохом произнес Дон Педро. «Мои открытия могут не ограничиться только этим». Что-то в его тоне не понравилось Дону Хайме. Большая голова его заносчиво откинулась назад. Брови нахмурились. «Что вы имеете в виду?» — вопросил Хайме. Он Дон Педро уладил молбу в тёмном влажном взгляде маленькой хрупкой женщины, стоявшей перед ним. Снисходя к этой мольбе, он рассмеялся и сказал: "Мне ещё, по-видимому, предстоит открыть, где ваше превосходительство соблаговолит поместить меня на то время, пока я вынужден пользоваться вашим гостеприимством, если мне позволено будет сейчас удалиться".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 супругу. У меня есть весточка для вас, сообщил он ей, когда подали десерт. А кузен Радрига. Вот как, изветьно заметил Дон Хайме. Она вызрела получить от него весть. Моя супруга всегда проявляла необычайный интерес к своему кузену Родрига, а он к ней. Донья Эрнандес вспыхнула, но не подняла глаз. Дон Педро легко, непринуждённо тотчас пришёл ей на выручку. В нашей семье все привыкли проявлять интерес друг к другу. Все, кто носит фамилию Кэерс, считают своим долгом заботиться друг о друге, готов в любую минуту этот долг испол исполнить. Говоря это, Дон Педро в упор посмотрел на Дона Хаймея, как бы призывая губернатора получше вникнуть в скрытый смысл его слов. И это имеет прямое отношение к тому, о чём я собираюсь поведать вам, кузина Эрнанда. как я уже имел честь сообщить его превосходительству, корабль, на котором мы с даном Родриго отплыли вместе из Испании, подвергся нападению этого ужасного пирата капитана Блада и был потоплен. Пираты захватили в плен нас обоих. Однако мне посчастливилось бежать. Но вы не поведали нам, как вам это удалось, прервал его губернатор. Вот теперь расскажите. Однако дон Педро пренебрежительно махнул рукой. Это не что ли уж интересно. Я не люблю говорить о себе, мне становится скучно. Но если вы так настаиваете, нет, как-нибудь лучше, может быть, в другой раз. Сейчас я лучше расскажу вам о Родриго. Он узник капитана Блада, но не поддавайтесь чрезмерной тревоге. Слова ободрения пришлис, как нельзя более, кстати. Донни Эрнандо, слушавшая его, затрив дыхание, смертельно побледнела. «Не тревожьтесь. Родриго здоров, и жизни его ничто не угрожает. Мне из личного опыта известно, что этот страшный человек, этот блат, не чувств понятия рыцарственности. Он человек чести, хотя и пират». «Пират? Человек чести?» — Дон Хайме так и покатился со смеху. «Ха! Вот это здорово! Клянуть жизнью!» Фрай Мастер говорить о парадоксах Дон Педро. А что скажете вы, Фрай Алонсо? Кащий монах огодливо улыбнулся. Донья Эрнанде, побледневшая и испуганная, терпеливо ждала, когда Дон Педро сможет продолжить. Дон Педро сдвинул брови. Парадокс не во мне. Парадоксален сам капитан Блад. Это грабитель, этот сатана в обличии человека никогда не проявляет бессмысленной жестокости и всегда держит слово. Вот почему я повторяю, что вы можете не опасаться за судьбу Донна Родриго. Вопрос о его выкупе уже согласован между ним и капитаном Бладом. Я взял всё этот выкуп добыть. А пока что Родриго чувствует себя совсем неплохо. к ним обращаются почтительно и, пожалуй, можно даже рассказать, что у них с капитаном Бладом завязалась нечто вроде дружбы. Вот этому я охотно могу поверить. Чёрт побери, скачал губернатор, а Донни Эрнандес с вздохом облегчения откинулся на спинку стула. Родриго всегда готов был водить дружбу с мошенниками. А верно, Эрнанде. На мой взгляд, негодующий начал Донни Эрнанде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 Губернатор подскочил так, словно его ужалили. Лицо его сразу стало хмурым. "Я? Нет, конечно, это дело Марии. И не подумаю. Это дело касается только семейства Кейрос". Улыбка сбежала с лица дона Педра. Он вздохнул. "Разумеется, разумеется. Тем не менее, мне всё же домыслится, что вы со своей стороны ещё внесёте кое-какую лепту".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 Он усмеивал свою супругу на все лады и призывал дона Педра и монаха посмеяться вместе с ним. Дон Педра однако не смеялся. Он оставался странно серьёзным. Порой даже в его взгляде, устремлённом на бледное страдальческое, трагически терпеливое лицо доньи Эрнанды, мелькало сочувствие.